Сетевые коммуникации и журналистика онлайн. Как видим, начало 21 века ознаменовано колоссальными переменами в сфере развития информационных и коммуникационных технологий, оказывающих влияние на модернизацию российской медиасреды. Наиболее важными аспектами, определяющими пути развития СМК, стали оцифровка, глобализация и конвергенция с сетями интернета, ставшего основным интегрирующим фактором, мощно заявили о себе и другие нововведения – Так, сотовая связь также начала демонстрировать свой интегрирующий конвергационный потенциал, благодаря чему она становится важным элементом медиапространства, дополняя интернет. Для справки, количество мобильных телефонов в мире достигло 1 миллиарда 300 миллионов, а это означает, что на как минимум один человек из шести во всем мире обладает мобильным телефоном и пользуется им в сравнении с одним из десяти имеющим доступ к интернету. Так что мобильное неравенство по сравнению с цифровым кажется не столь значительным. А если принимать во внимание возможность беспроводного доступа к интернету с мобильных телефонов, тогда чем они не способ преодолеть цифровое неравенство? Важную роль в процессе демонополизации глобального ТВ играет интернет. И поскольку все общенациональные телесети представлены в интернете, то тем самым усиливается конкуренция с глобальными сетями. Преимущество интернет-версии заключается в возможности предоставить нужные новости по запросу пользователя на его родном языке. Спутник ГВТВ открыл возможности для конкуренции в освещении новостей и международных событий. Как отмечает «Я за Сурский», История коммуникационных систем зависит как минимум от шести основных факторов – информационных потребностей, стратегии, технологии, коммуникации, потребностей общества, политики, экономики и культуры. При этом главную роль в изменении способов доступа к информации и использованию СМИ сыграли технологии. Свободное пространство интернета открыло новые, невиданные ранее возможности для развития общества знания. Спутниковая связь, связь демонополизировала глобальное телевидение, открыв новые возможности в освещении новостей и международных событий, в том числе в сфере экономики и финансов. Еще один пример – канал Евроньюз. Что это? Международное вещание или новая общественная вещательная служба в информационном пространстве? Канал, который недавно отметил свое десятилетие, изначально представлял собой региональную спутниковую службу новостей стран Европейского Союза, вещавшую в странах ЕС на семи языках – французском, английском, испанском, немецком, итальянском, португальском и русском. Сегодня общий размер его аудитории, включая российскую, превышает 600 миллионов человек – И к тому же производится ретрансляция новостей канала на Бразилию и другие страны, населенные потомками выходцев из Европы, говорящими на языках своих предков. Преимущество канала над CNN и BBC в в континентальной Европе состоит не только в многоязычном вещании, но и в том уровне особом формате подачи информации, которым взял на вооружение. Новости Евроньюз традиционно сопровождаются закадровыми комментариями, без участия репортеров, дикторов или комментаторов. Такова политика канала. В определенной степени Евроньюз – телевизионная сеть без журналистов. Это явилось результатом создания наднационального телеканала. Все сказанное видоизменило специфику работы журналиста. Современный российский журналист, квалифицированно работающий на компьютере профессионально, с помощью цифрового фотоаппарата фотографирует, снимает на видеокамеру, имеет навыки работы в интернете, он получает информацию из сети, обрабатывает эту информацию, наконец, зачастую размещает ее через сеть. Появились интернет-версии газет, представительства телекомпаний в сети, радиостанции вещают через интернет, и, наконец, СМИ зарабатывают деньги с помощью новых информационных технологий. Построение информационного общества Это сложнейшая социально-экономическая, культурологическая политическая проблема, соприкасающаяся с интересами многих секторов экономики, которые не обязательно напрямую связаны с высокими технологиями и с новыми информационными технологиями. Даже промышленное производство в все большей степени определяется коммуникационными взаимодействиями, которые есть в государственных структурах мировой и российской экономики, в объединениях предпринимателей, в партиях и общественных движениях. Все это ставит новые задачи перед журналистикой, как перед четвертой властью. Термин этот, как известно, принадлежит английскому философу XVII века Э. Берну, который сказал в английском парламенте, вот здесь сидят представители духовенства, аристократии и общин, а мы, журналисты, это четвертая власть. Чтобы четвертая власть служила интересам общества, каждый гражданин должен понимать, как она функционирует, действует, что поможет избежать ее чрезмерного воздействия использовать ее достижения в интересах общества и отдельной личности. Однако многие исследования показывают, что фактор доверия к журналистике за последние десятилетия резко снизился, и тому есть много причин. Известный аналитик и социолог Ю Дзялашинский выделяет три типа современной российской журналистики. Первый журналистика управления. Представители ее считают главной задачей управлять сознанием и поведением людей. Второй журналистика успеха информации. Главная задача при этом не управлять сознанием людей, а успешно продавать информацию. Третий журналистика соучастия, сотрудничества, соратничества, которое ставит задачу помогать реальным людям. Главный не тираж, не влияние, а взаимопонимание журналиста со своим народом, внимающим аудиторией. Принципиально все типы существуют всегда, вопросы в доминанте применительно к историческому отрезку времени. В начале третьего тысячелетия на... «Корпус вперед!» вырвалась рыночная модель. Анализируя современную российскую ситуацию, попробуем сконцентрировать внимание на тех тенденциях, которые снижают потенциал журналистики как четвертой власти. Сошлемся на итоги исследований российско-канадского проекта 2001-2003 годы, инициированным Международным пресс-клубом МГУ имени Ломоносова и Союзом журналистов России. Комментарии курсивы мои. Автор. Глобализация коммуникации изменяет структуру информационных потоков, прекращается существо существование относительно замкнутых, соединенных друг с другом лишь немногочисленными каналами локальных, региональных, национальных и континентальных коммуникационных систем. Их объединяет глобальные сеть, основной структурной характеристикой которой является разделение на центр и периферию. Идет унификация информации. В мире неуклонно растет количество коммуникаторов. Наряду с традиционными государственными институтами, политическими партиями, церквами и так далее, стихийно формируется общественные объединения, которые активно включаются в публичную коммуникацию, как, например, правозащитные миротворческие экологические движения, общество охраны животных, разного рода гражданские инициативы, часть из них, как Greenpeace, даже приобретает форму крупномасштабных разветвленных структур. Все эти субъекты информационной политики стремятся заявить о себе, изменить общественное мнение в свою пользу». Одной из проблем современного коммуникационного пространства является определенная перенасыщенность информации. СМИ подают аудитории слишком много новостей, которые она не может переварить. Это обстоятельство серьезно воздействует на поведение участников информационных процессов. Редакции, с одной стороны, обновляют и делают все э, более разнообразным арсенал методов и средств, в том числе самых изощренных и циничных, для привлечения внимания общественности к избранным сообщениям. Политики, с другой стороны, используют эти и другие сообщения как информационные поводы для обеспечения своего постоянного присутствия в медийной среде. При публикации сведений даже... О незначительных происшествиях журналисты все чаще дают им самые невероятные пугающие заголовки. Это делается с единственной целью – заставить потенциального читателя сделать свой выбор в пользу данного издания, принудить его купить газету. Мы привыкли к плохим новостям, и именно их ждем, включая телевизор или беря в руки печатные издания. это особенность российской аудитории последних лет усиленно эксплуатируется журналистами. Восприятие людей притупляется, им необходим все более сильный раздражитель. Ряд ученых, анализирующих эти явление возлагает на средства массовой информации России ответственность за массовую психопатизацию населения. Другим распространенным приемом стал перенос смыслов, когда цели, интересы, мнения, высказывания конкретного человека или организации представляются как форма всеобщего блага. Все это вызывает девальвацию цены информации, что предопределяет падение доверия к журналистике. Стандартизация информации, обычная газетная редакция, радио или телевизионная станция может добыть собственными силами проанализировать и прокомментировать лишь ничтожную часть всей информации, поэтому она пользуется сообщениями централизованных источников, каковыми являются ведущие национальные и международные информационные агентства. Те, в свою очередь, также обмениваются новостями между собой. Таким образом, все редакторы, редакции включены в единую глобальную информационную систему, отструктурированную по принципу «центр-периферия». Журналист, где бы он ни работал, имеет доступ э, к сообщениям со всего света, не внося своего вклада в поиск и обнародование новостей. Фактически он включен в коммуникационный процесс, находящийся вне его контроля. Вследствие глобализации в коммуникационные сети выплескивается лавины слов, за которыми не следуют реальные дела». Это также ведет к снижению доверия и девальвации информации. Политики и комментаторы выступают заявлениями и призывами по поводу проблем, возникающих в отдаленных точках земного шара, не имея ни малейшей возможности повлиять на их решения. Между глобальной коммуникацией и реальными событиями теряется связь, возникает логическая пропасть между информационным образом человека, общества, события и действительностью. Новости живут сами по себе, как параллельный мир, отделенный от нашей реальности». Инструментализация или ангажированность. Экономические факторы толкают редакции на сдачу в аренду своих помещений на поиск рекламы. Это приводит к тому, что заинтересованные арендаторы постоянно увеличивают свои пиаровские бюджеты, растет зависимость СМИ от рекламодателей. Причем рекламодатели предпочитают давать деньги только тем средствам массовой информации, которые способны выпускать высокорейтинговые программы и поддерживать у целевой аудитории активные потребительские настроения. Зачастую это уже становится тенденцией. и журналистский материал всего лишь форма для рекламы отраслей, производящих те или иные товары и услуги. Целый раздел газет отводится информация о туризме и путешествиях, строительстве коттеджей и дач, размещении частных денежных вкладов, садоводству и цветоводству, поддержанию здоровья. Все это свидетельствует о явном экономическом давлении на журналистику. Она вовлечена в сферу рыночных отношений. Издательства, медиахолдинги приобретаются, содержатся, перепродаются или ликвидируются крупными бизнесменами исключительно по экономическим соображениям. И подобная ситуация существует не только в России. В области периодической печати э, падает влияние ежедневной газеты классического типа, представляющей широкому кругу читателей серьезную и полную информацию об актуальных событиях локального, национального и глобального масштабов. читатели таких изданий становится все меньше. Журналистика трансформируется в сервисную службу, оказывающую услуги своей клиентуре. Одной из ключевых проблем развития глобальных сетей становится также достоверность информации. Особенно остра эта проблема для интернета, который уже как гигантский склад информации, проверенный, не очень точный, преднамеренно ложный и даже клеветнической Вся эта информация может раздавить ценнейшие слои новейших идей и открытий, превратиться из открытого хранилища разнородных сведений в кладбище знаний. Конечно, введение какой бы то ни было цензуры в электронном пространстве или ограничений на доступ к интернету недопустимо. Но все больше экспертов склоняется к мнению, что для обеспечения доступа к достоверным сведениям, для нахождения нужных пользователю сайтов и порталов должны быть установлены правила движения информации. По мнению Яза Сурского, сайты с точки зрения достоверности можно разделить на пять категорий. Первое. Электронные версии газет, журналов, радио и телепередачи 2. Сайты документации, научных, исследовательских, уч учебных и других подобных учреждений. 3. Сайты коммерческих компаний и торговых организаций. 4. Сайты энтузиастов интернета, достоверность которых трудно определить. 5. Откровенно неквалифицированные и намеренно или непреднамеренно недостоверные сайты. Мировому сообществу необходимо выработать законодательные и этические нормы регулирования достоверности информации в СМИ вообще и в интернете в частности. Одна из существенных причин утраты. Доверие заключается в том, что государственные структуры использовали СМИ для решения своих политических задач, видя в них инструмент для управления общественным сознанием. По неведению и самих средств массовой информации не отличалось дальновидностью. С начала 1990-х годов... Э В период максимальной свободы СМИ на российскую аудиторию обрушилось огромное количество сенсационных, подчас откровенно лживых материалов, которые ставили своей целью лишь повышение рейтинга изданий и увеличение объемов продаж. Погони за прибылью, в том числе и от размещения рекламы средств массовой информации, вводили миллионы людей в заблуждение и привели к настоящим человеческим трагедиям. Так, безоглядно рассказывая о различных финансовых пирамидах, рисуя благо, которое они сулят людям, пресса фактически стала соучастницей экономических потрясений в стране, способствовала накоплению капитала всевозможных жуликов и преступников, внесла свою лепту в обнищание значительной массы граждан, В результате доверие к институтам свободы слова было серьезнейшим образом подорвано. Сейчас в качестве точек роста журналистами рассматривается восстановление престижа профессии, репутации изданий и тому подобное. Однако существуют и скептики, которые считают, что включение СМИ в рыночные отношения подрывает основы журналистской этики, поскольку ее соблюдение объективно делает менее конкурентоспособными тех, кто таких норм придерживается. Манипулятивные возможности СМИ резко возрастают во время социально-политических кризисов при отсутствии четких и убедительных аргументов для обоснования проводимого курса дезинтеграции общества и связанности с ней социальной дезориентации человека. Если средства массовой информации берут на себя функцию социального контроля и политического воздействия, то эффект манипулирования увеличивается. Именно поэтому так велико было стремление государственных и бизнес-структур монополизировать все российские электронные средства массовой информации и частично эти цели были достигнуты манипулятивный арсенал сми включает в себя преднамеренное искажение реального положения вещей путем замалчивания одних фактов и выпячивания других публикацию ложных сообщений пробуждение у аудитории ложных эмоций с помощью визуальных средств или словесных образов и так далее все эти приемы направлены на создание определенных психологических установок настроя аудитории Некоторым российским СМИ свойственно не давать фактам говорить самим за себя, а подыскивать, подгонять их под уже созданные концепции. Необходимо упомянуть еще об одном приеме манипулирования, используемом в СМИ – публикации опросов общественного мнения. Общественное мнение представляет собой коллективное суждение больших групп людей, отражающих их социально-психологическое отношение к фактам жизни страны и мира. Обсуждения в СМИ суммы индивидуальных мнений дают импульс формированию общественного мнения, но при этом, как показывает практика, в результате коллективного осмысления проблемы точки зрения могут сильно измениться. Для отдельного человека всегда кажется убедительным мнение или действия большинства. Демократия предполагает как раз обратное изменение общего мнения под воздействием суждений потребности интересов меньшинства. Это отличает российскую политическую культуру от той, что существует на Западе. Политизация прессы. Как мы уже говорили, монополизация СМИ серьезно ограничивает существующие в России плюрализм мнений. Средства массовой информации действуют в интересах тех структур, которые заинтересованы в достижении или упрощении власти. Именно это предопределяет рост политизации прессы. Она становится активным, даже агрессивным участником политической борьбы. Газеты, радио, телевидение принимают участие в различных крупномасштабных акциях, выборных кампаниях, в создании публисити, нередко игнорируя при этом принципы плюрализма и ответственности. Ангажированность прессы щедро оплачивается, выручка значительно превосходит возможный материальный ущерб от судебных представителей за распространение недобросовестной информации. Для политической коммуникации особенно важно телевидение. Охват аудитории, воздействие на эмоции, режим реальности времени делают политику массовым продуктом. И публичные деятели стремятся максимально часто бывать на экране, рассказывая о каждом своем поступке, комментируя поступки других, тиражируя собственные и чужие идеи. Нормальный политический процесс перемещается... Сферу информационных взаимодействий Подчас зарождается и умирает Так и не найдя почвы в реальной жизни И практической деятельности Медиатизация политики Явный признак слабости Политической системы и сильного воздействия На общество среды Средств массовой информации В свою очередь политики видят в новостях Единственную возможность поддержать свой собственный имидж Заявить о себе публично Сложился целый круг государственных И общественных деятелей Особенно много среди них депутатов законодательных нех органов власти различных уровней, которые в интервью средствам массовой информации постоянно комментируют события, используя любой повод для того, чтобы самим попасть в заголовки новостей. При этом высказываются самые нелепые прогнозы, запускаются в прессу самые невероятные сенсации. В ход запугивание аудитории, словом делается всё лишь бы оттеснить с информационного поля конкурентов.